Глава вторая. Отец никогда не выходил в прямой эфир, но его голос идеально подходил для радио. Сильный, но мягкий, как треск камина в самую холодную ночь года. Он рос, занимаясь починкой приёмников, и открыл собственную мастерскую по ремонту электроники. Впоследствии он научился ещё и чинить ноутбуки и телефоны. Гаджеты Голдстайна. Моё самое любимое место в мире. От него я унаследовала любовь к общественному радио, но не его голос. Такой высокий голосок, как у меня, мужчины обожают использовать в качестве оружия против женщин. бранзительный, глупый, девчачий. Как будто быть девчонкой худшее оскорбление на свете. Меня дразнили всю жизнь, и я до сих пор жду хитроумно завуалированных оскорблений всякий раз, когда заговариваю с кем-нибудь впервые. Папе было всё равно. Мы проводили радиопередачи у себя на кухне, «Скажите-ка, Шай Голдстайн, что за хлопья у вас сегодня на завтрак?» И во время поездок. «Как бы вы описали природу возле нашего привала у черта на куличках?» Я проводила дни напролет вместе с ним в гаджетах Голдстайна, делая домашку и слушая радиовикторины, разговоры о тачках и эту американскую жизнь. Нам только и нужна была, что хорошая история. Разговоры о тачках еженедельное автомобильное ток-шоу, ведущий которого братья Том, 1937-2014, и Рэй, родился в 1949 в Мальёццы. Мне так хотелось, чтобы он услышал меня по радио, даже если это никому больше не было нужно. Когда он умер во время моего выпускного года в старшей школе, После внезапной остановки сердца это абсолютно уничтожило меня. Плевать на уроки, на друзей тоже. Я не включала радио несколько недель. Каким-то чудом мне удалось заработать четвёрку с минусом во время вступительных экзаменов в Вашингтонский университет. Но я даже не хотела отпраздновать поступление. Я всё ещё была в депрессии. когда получила стажировку на Тихоокеанском общественном радио и потихоньку выкарабкалась из тьмы, убедив себя, что единственный способ двигаться дальше — это восстановить то, что было утрачено. И вот я здесь, 29 лет от роду, цепляюсь за прежнюю детскую мечту. «Заставь людей плакать!» а потом смеяться, говорил мой отец. Но самое важное расскажи им хорошую историю. Даже и не знаю, что бы он сказал, а спроси у дрессировщицы. Сегодня я на ужине пятое колесо. К тому моменту, как в час пик, Я залетаю во Франко Вьетнамский фьюжн ресторан в районе Capital Hill. Моя мама со своим партнёром Филом и моя лучшая подруга Амина со своим парнем Тиджеем уже расположились за столиком. Мы с Аминой с чадри выросли в домах напротив. И она неотъемлемая составляющая моей жизни на протяжении вот уже больше 20 лет. Опоздала всего-то на 10 минут. Говорит Амина, вскакивая с места, чтобы заключить меня в крепкие объятия. «Новый рекорд, да?» Ти Джей достает телефон, чтобы свериться с заметками. «В прошлом марте мы все пришли на ужин вовремя, кроме Шай, которая опоздала на три минуты». Я закатываю глаза, но вина скручивает живот. Я тоже очень рада вас видеть и правда дико извиняюсь. Спешила кое-что закончить и потеряла счет времени. Мы пытаемся как можно регулярнее ужинать вместе. Но мама и Фил скрипачи в Сиэтлском симфоническом оркестре с постоянными выступлениями по вечерам. Амина — рекрутер в Майкрософт, а Ти Джей — какая-то важная шишка, в финансах. Я так до конца и не поняла, чем он занимается. В некоторых случаях, ладно, в большинстве случаев, я задерживаюсь на станции, чтобы убедиться, что все готово для завтрашнего шоу. Сегодня я висела на телефоне, целый час извиняясь перед Мэри Бетт Баркли. Я обнимаю маму и Ти-Джея, жму руку Филу. «Все еще не пойму, как относиться к тому, что у мамы есть партнер». До Фила ее вроде бы не интересовали отношения, но они много лет дружили, и он потерял жену спустя пару лет после того, как мы потеряли папу. Они поддерживали друг друга во время горя, которое, разумеется, никогда не пройдет, пока в конечном итоге не превратились друг для друга в несколько иную систему поддержки. Пора бы мне уже с этим свыкнуться. Но в прошлом году, к тому времени, как они начали встречаться, я только успела привыкнуть к образу матери-вдовы. Обожаю дразнить чай, говорит мне мама с полуулыбкой. Но и о еде не стоит забывать. Закуски Фил указывает на блюдо в меню. Свиные рёбрышки с перцем чили и тмином должны быть просто объедение, говорит он с нигерийским акцентом. После того, как мы делаем заказ и обмениваемся любезностями, а минас и Джейм быстро переглядываются. До того, как они начали встречаться, это мы с Аминой обменивались взглядами, и внутренними шуточками. Немного тяжелее быть пятым колесом, когда начинаешь осознавать, что у тебя никого нет. Амина и Ти Джей живут вместе, поэтому неудивительно, что она делится с ним секретами прежде, чем со мной. А у моей мамы есть Фил. Я для всех верный второй, но не чей первый. Сейчас я бойкотирую дейтинг-приложение. Я делаю это всякий раз, когда на пролистывание анкет уже не остается никаких сил. Судя по всему, я обречена на отношения, которые длятся не более пары месяцев. Я так сильно хочу того же, что Амина с Ти-Джеем пять лет отношений после того, как их заказы перепутали в кофейне. что всегда тороплю события. Я всегда признавалась в любви первой. И не так уж часто можно смириться с горбавым молчанием в ответ. Не буду врать. Мне хочется быть первой. Той, кому кто-то доверяет всё на свете. У меня новости, говорит Амина. Завтра у меня собеседование с охраной природы. То есть это ещё не новости, но уже почти. Только первое собеседование по телефону, но она обрывает фразу и пожимает плечами, но тёмные глаза искрятся воодушевлением. Когда Амина начала работать в Microsoft, она собиралась приобрести необходимый опыт, чтобы впоследствии заниматься рекрутингом в организации, приносящей пользу. В идеале окружающей среде. Она была президентом и организатором школьного компост-клуба. По умолчанию я была вице-президентом. Она ратует за медленную моду и покупает всю свою одежду на барахолках и в комиссионках. А ещё у них сиджей на балконе впечатляющий травяной сад. Ты серьёзно? Это же потрясающе, говорю я, протягивая руку за рёбрышком блюда, с которыми официант ставит по центру стола. У них есть отделение в Сеттле? Э, нет, говорит она, чуть менее уверенно. У них штаб-квартира в Вирджинии. Но я сомневаюсь, что меня возьмут. Не списывай себя со счетов, пока не пройдёшь собеседование. говорит Фил. Знаешь, сколько людей прослушивают сав оркестр. Шансы были совсем не в нашу пользу, хотя мне всё ещё кажется нелепым, что Лианну прослушивали трижды. Мама сжимает его руку, но сияет от комплимента. Вирджиния это далеко, говорю я с умным видом. Забудем пока о Вирджинии. Амина смахивает выбившуюся нитку с винтажного тёмно-серого пиджака. Из-за него мы чуть не подрались на распродаже в прошлом месяце. Меня ведь и правда не возьмут. Я самый молодой рекрутер в команде. Им нужен кто-то с большим опытом. Скучаю я по тем временам, когда была самой молодой в команде, говорю я. Близко приняв к сердцу слова Амины, забудем пока о верждении. Они просто не укладываются у меня в голове. Такое чувство, что стажёры с каждым годом всё моложе и моложе. Они все такие искренние и энергичные. Один из них как-то сказал мне, что не знает, как выглядит магнитофонная плёнка. Типа того журналиста, на которого ты вечно жалуешься. спрашивает мама. Как его там? Доминик какой-то там, да? спрашивает Фил. Но мне понравился тот репортаж, где он сравнил финансирование искусств в Сиэтле с финансированием в других городах. Он не стажёр, а любимый репортёр Кента. А также Новая звезда звуков Пьюджет, судя по данным, которые я нарыла в социальных сетях после репортажа. В Твиттере все от него без ума, что только доказывает. Твиттер — тот еще сумасшедший дом. «Поговорим, когда тебе исполнится 30», говорит Амина. «Мы отметили ее 30-летие два месяца назад, в прошлом декабре. А мой черед — наступит в этом октябре. Я всё ещё не могу поверить. Мама машет рукой. Ради бога, вы обе ещё совсем крохи. Ей легко говорить. Моя мать потрясающая. Тёмно-рыжие волосы, острые скулы и полный шкаф шикарных чёрных платьев. при виде которых Одри Хэбберн тихонько, красиво заплакала бы. На каждом выступлении она затмевает любого из пятидесяти музыкантов оркестра. Я распускаю волосы, по обыкновению собранные в хвост, и поправляю длинную челку, достающую до черепаховых очков. Густые волосы. каштановые и жёсткие. Три неутешительных определения, которые описывают мои волосы. Я думала, что рано или поздно научусь их укладывать. Иногда борюсь с выпрямителем, иногда с щипцами для завивки. И в итоге всегда останавливаюсь на хвосте. Изучая маму в поисках физических сходств между нами, Спойлер их нет. Я вдруг замечаю, как странно она себя ведёт. Она то и дело поглаживает ямку у горла, всегда это делает, когда нервничает, и не ест, а возит еду по тарелке. Обычно они с Филом очень ласковы друг с другом. Однажды к нам на передачу приходила эксперт по языку тела. И её описание того, Как ведут себя люди, когда влюбляются друг в друга, идеально совпадало с их поведением. Фил всегда держит руку у неё на пояснице, а она часто прикасается к его лицу и проводит большим пальцем по щеке. Сегодня вечером ничего подобного не происходит. Как поживает твой дом? спрашивает Фил. И я отвечаю при увеличенным стоном. Он выставляет ладони и мягко посмеивается. Прости. Не знал, что это больная тема. Нет-нет, говорю я. Пускай это и немного больная тема. Дом замечательный, но мне стоило дождаться чего-то поменьше. Там же три комнаты и одна ванная. Да, но долгие годы Мы с Аминой снимали жилье в Балларде, а затем она съехалась с Ти-Джеем. Покупка дома казалась мне правильным решением. Мне было почти 30. Я скопила достаточно денег и не собиралась в ближайшее время переезжать из Сиэтла. Работа на общественном радио во многом схожа со службой в Верховном суде. Большинство задерживается надолго. Даже если бы я и захотела стать ведущей, я бы не смогла найти работу на другой станции. Это невозможно без стажа. А его нельзя получить, если у тебя нет хотя бы минимального опыта. Вот они, радости миллинеального трудоустройства. Поскольку я решила, что следующим шагом в списке, как стать взрослой, Должна стать покупка недвижимости. Я купила дом в стиле крафтсмен в Боллингфорде. Уютный, по мнению моего риелтора, но, пожалуй, слишком большой для одного жильца. В нём всегда холодно. И даже спустя 6 месяцев после покупки той самой мебели, которая, как я думала, мне нужна, в нём всё ещё пусто. Одиноко. Наверное, мне ещё нужно многое сделать, заканчиваю я, не совсем понимая, что под этим имею в виду. Это отличное денежное вложение, говорит Фил. Покупка дома всегда хорошее решение. Кто-нибудь из моих детей наверняка с радостью поможет тебе с покраской или починкой. У Фила трое сыновей и дочь. Все члены семьи Аделеке высокие, в отличной физической форме и счастливы в браке. У большинства уже есть дети. Пару месяцев назад мы с мамой впервые отметили Рождество с большой семьёй Фила, отказавшись от собственной еврейской традиции китайской еды за просмотром фильма. Сперва я колебалась, потому что мне нравилось проводить это время с мамой. Но нас встретили так тепло и радушно, что сохранять кислую мину было невозможно. Спасибо, говорю я. Люблю вас на слове. Стакан разлетается на куски. Мама застенчиво улыбается. Простите, говорит она, когда официант подбегает, чтобы прибраться. «Ты в порядке ли она?» — спрашивает Фил. Она сжимает ярко-красные губы и кивает. «Все хорошо. Да, я в порядке». Рука снова поглаживает горло. «Фил, я... я хочу кое-что сказать». «Только не это!» «Не может же она вот так расстаться с ним!» Не перед всеми нами, не на людях. Моя мать слишком утонченная для этого. Амина так же озадачена, как и я. Мы все кладем вилки и наблюдаем за тем, как мама отодвигает стул и встает, дрожа всем телом. Господи, она что, больна? Может быть, ради этого ужин и затевался, чтобы она могла рассказать нам всем одновременно. Сводит живот и внезапно подкатывает тошнота. Мама, это всё, что у меня есть. Не могу же я ещё и её потерять. Но затем она ухмыляется, и когда она начинает говорить, я вздыхаю с облегчением. Фио говорит она с интонацией, которую я прежде никогда не слышала. Она кладёт ладонь ему на руку. Знаю, мы встречаемся всего 11 месяцев, но для меня это лучшие месяцы за очень-очень долгое время. И для меня тоже, говорит он. Его тёмное морщинистое лицо расплывается в улыбке. Он как будто знает, к чему всё идёт, и я, кажется, тоже. Наверняка она предложит ему съехаться. Странно, что это происходит на публике, но мама всегда всё делает по-своему. Такая уж она, Леанна, говорил мой папа, пожимая плечами. Когда она готовила суп в блендере, а затем грела его в микроволновке, или настаивала на том, чтобы мы вырезали тыквенные фонари для Хэллоуина в начале сентября. После смерти Денна я думала, что второго шанса уже не будет. Я думала, что нашла своего человека, а теперь его больше нет, и всё кончено. Но ты всегда меня выручал. Так ведь. Всегда сидел рядом, играл на скрипке. Сначала я влюбилась в твою музыку, а потом и в тебя. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что горе никогда не проходит полностью. Но ты дал мне возможность понять, что любовь может идти с ним рука об руку. Я больше не хочу жить отдельно. Поэтому тут она делает паузу и вдыхает. Филипп Аделеке. Ты женишься на мне? В комнате воцаряется мёртвая тишина. Все глаза прикованы к нашему столику и наблюдают за предложением. Моё сердце колотится сильнее, чем перед первым прямым эфиром. И краем глаза я вижу, как Ти-Джей сжимает руку Амины в своей. Фил вскакивает с места так быстро, что опрокидывает еще один стакан воды. Может быть, они действительно созданы друг для друга? «Да, Ляна, да!» — отвечает он. «Я так сильно тебя люблю!» «Да, да, да!» Когда они целуются, ресторан взрывается аплодисментами. Официант приносит бокалы шампанского. Амина смахивает слёзы и спрашивает: "Знала ли я, что это произойдёт? Знала ли, что мама планирует это сделать?" "Нет", отвечаю я. "Не знала". Я заставляю себя встать с места, чтобы поздравить их. маму и отчима во мне бушует слишком много чувств и лишь некоторым из них я могу дать название конечно же я счастлива за них я хочу чтобы мама была счастлива она заслуживает этого просто я так много лет провела в убеждении что никто не сможет заменить мне отца что и представить не могла себе подобное. Амина засыпает их вопросами о свадьбе. Оказывается, Фил планировал сделать маме предложение в эти выходные, но она его опередила. Потому что... хэштег феминизм. «Хотим сыграть свадьбу как можно скорее», говорят они. Само собой, на приеме выступит квартет Ирина. из оркестра. Наконец Фил умыкает маму из ресторана, чтобы отпраздновать. Как будто мы все не понимаем, что это значит. Оставив Амину, Ти-Джея и меня допивать шампанское. «Лиана Голдстайн — моя героиня», — говорит Амина. «Поверить не могу, что мы только что были свидетелями такого события». Хотела бы и я так сказать, что Леана Голдстайн моя героиня. Ведь она заслуживает этого за то, что так много сделала. За то, что дала мне время, чтобы осмыслить смерть папы не едине собственным терапевтом, а затем вместе со мной ходила на семейные консультации. За то, что убедило меня, что мы всё ещё можем быть семьёй. Пускай нас и осталось всего двое. Маленькое, но крепкое, говорила она. Она всегда знала, что я буду работать на радио, хотя до сих пор шутит, что я могла бы по крайней мере пойти на компромисс и найти работу на станции классической музыки. Ты в порядке? спрашивает Ти-Джей, когда мы собираемся. Он прячет светлые волосы под вязанную шапочку. «Я знаю, это странно. Мои родители тоже нашли себе новых партнеров и поженились. И чтобы привыкнуть к такому, определенно нужно время. Никогда бы не подумала, что попаду на свадьбу своей матери прежде, чем на собственную. В моей голове, Эта фраза звучит как шутка. Но когда я её произношу, мне совсем не смешно. Амина сжимает мою руку. Это сложно переварить сходу. Не торопись и попытайся всё осмыслить. Хорошо? Я киваю. Удачи на собеседовании, говорю я. копаясь в сумке в поисках ключей. Когда мы выходим в прохладную сиэтлскую ночь. В доме будет так тихо, когда я вернусь. В нём всегда тихо. Уверена, что не хочешь заглянуть и посмотреть какой-нибудь ужасный сериал. Шай. Я люблю тебя. Но пора научиться жить одной в собственном доме. Мне что, опять проверить, нет ли под твоей кроватью монстров? Не откажусь. Амина качает головой. Заведи собаку. Зайдя домой, я тут же везде включаю свет и включаю новый выпуск любимого комедийного подкаста. Уже почти 9. Я слишком долго не проверяла почту, хотя и глянула её пару раз, пока бегала в туалет. Но этого было достаточно, чтобы мама поинтересовалась, всё ли со мной в порядке. Малоснеловко осознавать, что мать взрослой женщины озабочена состоянием её кишечника. Я завариваю чай и устраиваюсь на диване с рабочим ноутом. Мне правда нравится помогать другим. рассказывать истории, а не рассказывать их самой. У Паломы это получается лучше, чем когда-либо получалось у меня. Хотя мы и не всегда рассказываем истории, которые предпочитаю я. Масштабные эпопеи о человеческом опыте, которые можно услышать лишь на станциях с большим бюджетом. Но что, если под мне нравится Я на самом деле имею в виду я довольствуюсь. Предпочитаю об этом не думать. После смерти отца я искала утешения везде, где могла. Я покуривала травку с Аминой, переспала на первом курсе с красавчиком, жившим в комнате напротив, и однажды так сильно перепила, что навсегда усвоила, сколько алкоголя может вынести моё тело. Со мной не случилось чего-то чрезмерно нездорового. Я не собиралась слетать с катушек, но мне хотелось подобраться поближе к краю и узнать, что находится по ту сторону. Единственное, что помогло мне вернуться к себе моя стажировка на Тор. И тогда я поняла, что выход не в импульсивности, а в постоянстве. Радио всегда давало мне возможность почувствовать себя ближе к отцу. Я собиралась найти стабильную работу, дом в безопасном районе и преданного парня, который однажды стал бы моим мужем. Амина осталась бы лучшей подругой, а мама незамужней. За исключением моей любовной жизни, всё остальное шло по плану. Но вот то, что Фил станет моим отчимом, изменит очень многое. А как показывает практика, перемены не мой конёк. Покупка дома всегда была у меня в планах и должна была стать громадным достижением. Я живу в нём уже 6 месяцев. но обречена на то, чтобы бесконечно осваивать его. Я часами ковыряюсь в антикварных лавках в поисках искусства, а в итоге покупаю какой-нибудь абстрактный ширпотреб в Таргет или наношу на стены гостиной десяток образцов краски, а затем понимаю, что ни один из них не подходит в полной мере, но так устаю, что уже не могу искать. их закрасить. По большей части я готовлю блюда из готовых ингредиентов, которые появляются у меня на крыльце дважды в неделю. Каждый раз, когда я представляла себе взрослую жизнь, она выглядела совсем иначе. У всех важных для меня людей есть свой человек. У меня же есть только пустой дом. И якобы любимая работа, которая не всегда отвечает мне взаимностью. Вопреки здравому смыслу, я переслушиваю сегодняшнюю передачу. Я всегда делала это, когда только начинала, пытаясь избавиться от недочётов. Но уже давно этим не занималась. Я слушаю ответы Доменико снова и снова, пытаясь понять, что конкретно так привлекло слушателей. Ему требуется несколько минут, чтобы обрести уверенность. Модуляция его голоса меняется, речь становится более плавной, сливочный крем в пирожном красный бархат. А ведь он не робот, как мне казалось, прежде чем я услышала его в эфире. Он как будто не хотел, чтобы о его нелегальной деятельности узнали другие. Говорит он с таким сделанным удивлением, что я невольно улыбаюсь. Он отвечает на вопросы слушателей так, словно его по-настоящему волнуют их проблемы. И даже когда он не знает ответ, он делает всё, чтобы убедить их, что сумеет найти его. Хотя мне и обидно это признавать, эфир доминика Юна на звуках пьюджет хороший материал. Даже папа согласился бы.